Глава 15. Волшебное действие медленных динамических упражнений. Первобытного человека не нужно было обучать физическим упражнениям. Его простая жизнь и деятельность на свежем воздухе – охота, рыболовство, бег, лазанье по деревьям, метание камней и дротиков, схватки с дикими животными, плавание и так далее. были намного эффективнее, чем современные виды спорта, и представляли отличные физические упражнения с максимум концентрации. Первобытному человеку приходилось быть универсалом, так как он должен был в пути лица своего и силы рук своих добывать все необходимое и полагаться не только на свой разум и врожденные инстинкты при принятии решений. Это значит, что с утра до вечера его день состоял из сплошных упражнений. Таким образом, ему не только удавалось сохранять здоровье, но и развивать колоссальную мышечную силу. Однако, по мере того, как он оказывался втянутым в цивилизацию, он ограничивал себя в определенных видах деятельности. Он передал окружающим часть своей работы. А сегодня человечество оказалось в ситуации, когда практически никто не занимается физическим трудом. А те, на чьи плечи эта ноша ложится, выполняет неблагодарную, тяжелую и непрестижную работу. Если мы хоть немного подумаем об этой ситуации со специализацией, то сразу поймем, в чем состоит причина тех бесчисленных болезней, которых преследует человечество. Распорядок дня западного конторского служащего – смертный грех против здоровья. И тем не менее, число взрослых, которые чувствуют необходимость заняться спортом хотя бы раз Два дня – очень мало. Легко понять поэтому, что в суете и спешке современной жизни те из нас, кто не имеет свободных средств и вынужден зарабатывать на жизнь умственным трудом, едва ли имеют время для занятий спортом. Мы живем в своей монотонной ментальной рутине, не давая телу того, что ему так необходимо. Все наши упражнения состоят из наибольшего количества ходьбы и передвижения. между домом и офисом, к тому же, сведенному к минимуму использованием общественного транспорта и личным авто, плюс еще манипуляции ножом и вилкой и ложкой во время еды. Неудивительно, что такой образ жизни в течение многих лет понижает нашу жизненную силу настолько, что она уже не в состоянии противостоять внешним воздействиям. Таким образом, наш работник умственного труда, живущий физически инертно, становятся легкой добычей многочисленных болезней. Хорошо известно, что регулярные занятия спортом могут исцелить от сонливости даже того, кто регулярно после обеда впадал в дремотное состояние, тщетно борясь с собой. Для людей, занятых только физическим трудом, эта однобокость тоже вредна. Газонокосильщик, работник, фабрики, каменщик – все они выполняют физическую работу с утра до вечера, но гармоничного мускульного развития и здоровья не имеют. Физическая работа полезна только тогда, когда она разнообразна и, как в спортивных играх, нагружает мышцы равномерно. Естественные физические упражнения и стремление заниматься спортом являются частью наследственности человека. Когда человек жил в естественных условиях, Природа следила за тем, чтобы все его мышцы развивались равномерно. И работа и игра были составными частями его жизни. Но это была не та работа, которую делают люди сегодня. Сегодняшняя работа – это унизительный рабский труд. В древности человек был универсальным работником, членом первобытного племени, солдатом и первопроходцем. Его деятельность состояла из самых разнообразных телодвижений, необходимых для выполнения сотен различных видов работы, в которой участвовали вместе тело и разум. Все западные виды спорта могут развивать мускулы, но излишне интенсивные занятия ими следует избегать. Все виды спорта дают слишком большую нагрузку на сердце. Расширенное, в кавычках, спортивное сердце, преследующее почти всех спортсменов напасть. Кроме того, за очень редким исключением, спорт способствует одностороннему развитию мышц. У фехтовальщика более развиты правая рука и бедро, у теннисиста – правая рука, у конькобежца – колени и бедра. Если мы хотим иметь гармонично развитые мышцы, нужно заниматься несколькими видами спорта одновременно. Но у кого есть на это время? А вот древние методы развития мышц помогут иметь гармонично развитое тело. без дорогостоящего спортивного оборудования или дополнительных затрат времени. Все, что вам нужно, это зеркало и 15 минут свободного времени в день. Медленные динамические упражнения, в которых нет утомительных гимнастических элементов и которые напоминают скорее игру в сочетании с сильной психической концентрации, развивают мышцы за очень короткое время. Старейшие индийские упражнения для развития мышц. Хандал и Пхаски отличаются от западной гимнастики тем, что в них нет скучных бездумных повторений, а есть движения, выполняемые с большим интересом. Напрягая свою силу воли и воображения, мы наблюдаем за своими мускулами и посылаем в них поток праны. В этих упражнениях, выполняемых сознательно и целеустремленно, мы пользуемся воображением и побеждаем ограничения, подсознания. скептицизм и сомнения. Например, если мы медленно сгибаем руку и одновременно представляем, что в ее бицепс направляется мощный поток праны и крови, результат уже достигнут. Смотрите также главу «Созидательная сила сознания». Через несколько недель усердного выполнения этого упражнения мы заметим, что мускулы рук увеличились в объеме, как если бы мы выполняли тяжелые физические нагрузки в течение нескольких месяцев. Созидательная сила сознания придаст мышцам ту форму и объем, которые есть в вашем воображении. Давайте опробуем этот метод и на других частях, настойчиво развивая их силу и наблюдая за мышцами во время выполнения упражнений. И скоро мы построим свое тело так красиво, что даже атлеты станут нам завидовать. Секрет поразительного эффекта медленных динамических упражнений в созидающей работе сознания. Как уже говорилось в главе об управлении сознанием, крохотное нервное окончание находится повсюду в тканях нашего тела и наполняется энергией благодаря усилию воли. Во время выполнения йогических упражнений эти крошечные резервуары наполняются праной, которая и после их, Завершение продолжает строить мышцы, даже во сне, созданные нашим воображением. У детей и даже подростков сила воли способна, с некоторыми, конечно, ограничениями, поменять костную структуру. Это поймут те, кто не только знает о такой практике, но и испытали ее на себе. Уже после короткого периода выполнения упражнений вы почувствуете созидательную деятельность сознания. В результате самовнушения и концентрации эти упражнения оказывают на мышцы и весь организм несравненно более благотворное влияние, чем любой вид спорта, который человек занимается бездумно. Индийская система медленных динамических упражнений может творить чудеса, если применять ее усердно и ежедневно. Йоги предлагают простые, естественные движения, имитирующие в кавычках, «спортивные занятия», первобытного человека рассмотрим к примеру первое упражнение рисунок с 63 по 70 ментальное копье сожмите правый кулак таким образом будто держите в нем копье или дротик встаньте прямо ноги врозь левая рука отведена в сторону отклоните все тело назад будто собираетесь бросить копье Отведите назад правую руку и слегка согните туловище. Это основное положение. Теперь проделайте все движения, необходимые для того, чтобы бросить копье, вплоть до последней фазы, когда правая рука вытянута перед вами, а левая отведена назад. Во время упражнения пружиньте коленями. Сначала правым, затем левым. Вы должны постоянно следить за тем, чтобы ваши движения были плавными, ритмичными, пластичными и изящными. Очень важно выполнять эти упражнения в обнаженном виде или в купальном костюме, по возможности перед зеркалом во весь рост. Зеркало очень важно при выполнении упражнения, так как оно позволяет гармонично сконцентрировать мысли на движении ваших мышц. Особенности выполнения Примите перед зеркалом основное положение для метания копья и, напрягая до предела все мышцы, которые работают при метании, проделайте все фазы этого движения так медленно, как если бы вы наблюдали за самим собой в замедленной съемки. Движения должны быть столь медленными, что упражнение, которое в нормальных условиях выполняется за 2-3 секунды, должно заполнять у вас полминуты и даже минуту. Слегка повернув голову, вы сможете увидеть в зеркале свои движения, увидеть, как вздымаются в напряжении ваши мышцы, и направить к ним сила воображения поток праны. После завершения движения вы остаетесь в последней фазе целую минуту, и затем также медленно возвращаетесь в исходном положении. Повторите упражнение 2-3 раза. После этого, быстрым движением, Встряхните все мышцы, которые участвовали в этом упражнении. Упражнение завершается несколькими глубокими вдохами и выдохами. Многие западные спортсмены и тренеры посмеются над этими упражнениями. Однако, прежде чем судить, им следует самим попробовать хотя бы в течение недели выполнять эти упражнения. Тогда они сами увидят, сколь поразительны будут результаты. Сознание рисует новые мощные формы. Сознание рисует новые мощные формы, если мы с полной концентрацией и желанием направляем свою энергию к мышцам. Нет таких легких, пусть даже очень слабых, которые не отозвались бы на приказы сознания и не начали бы развиваться, несмотря на возраст человека. Все зависит от нашего воображения, воли и веры. Все, во что мы верим, обречено на успех. Верьте в то. чего нет, чтобы оно возникло. Воображение – это созидательная сила, подвластная нам. Второе упражнение, которое тоже нужно выполнять ежедневно – это стрельба из лука. Рисунок 64. Встаньте прямо, ноги врозь. Медленно развернитесь, как будто держите лук в левой руке. Примите устойчивое положение, напрягите мышцы бедер и рук. Затем, Вытянув левую руку, натяните правой рукой воображаемую тетиву, а затем отпустите. Это упражнение должно занять у вас примерно минуту, после чего вы должны встряхнуться и глубоко подышать. Фехтование. Примите стойку фехтовальщика, будто держа в руках шпагу, делайте выпады вперед-право, вперед-влево, но все это со скоростью улитки. Поднятие штанги. Нагнитесь вперед, возьмитесь обеими руками за воображаемый гриф тяжелой штанги. Затем вытолкните штангу и возьмите ее на грудь. Согните ноги и выпрыгните, подняв воображаемый вес над головой на вытянутых руках. Ноги при этом должны быть врозь. Встаньте перед зеркалом и выполните это упражнение так медленно. чтобы у вас ушла на эта минута. После этого встряхнитесь, расслабьте мышцы и глубоко подышите. Рубка дров. Это одно из самых важных первобытных упражнений. Станьте перед зеркалом, ноги врозь. Поднимите руки над головой, держа в них воображаемый тяжелый топор. Поднимайте и опускайте руки, как бы разрубая полено в щепки. Рубите так медленно, что каждый удар занимал у вас одну-две минуты. Опять-таки встряхните и подышите глубоко. Толкание ядра. Смотри иллюстрацию рисунка 65. Бег. Рисунок 66. Бег – это еще один естественный вид спорта, который занимается первобытный человек. Перед зеркалом. Выполняйте все движения, характерные для бега, не двигаясь при этом вперед. Дышите медленно и сознательно направляйте прану во все работающие мышцы. Закончите упражнение, встряхнув мышцы и выполнив глубокое дыхание. Бокс. Встаньте перед зеркалом и примите боксерскую стойку. Нанесите серию боковых и прямых ударов левой и правой рукой. в голову воображаемого противника. Затем пригнитесь и нанесите серию ударов по корпусу. Все это выполняется, опять-таки, как можно медленнее, с напряжением всех мышц и полной концентрацией. Закончите упражнение, встряхнув мышцы и глубоко подышав. Плавание. Это упражнение соответствует европейским плавательным тренировкам. Лежа на животе, на узкой скамейке. Выполняйте плавательные движения, постоянно помня о регуляции дыхания. Затем лягте на спину и плывите на спине. Важность плавания, как естественного вида спорта, уже обсуждалась в связи с пронаймом. Мы вновь подчеркиваем, что в дополнение к физическим упражнениям, каждому необходимо плавать хотя бы по полчаса в день. Вык Отличное упражнение для разработки мышц спины и боков. а также для сохранения эластичности позвоночника. Движение влево-вправо стимулирует нервы, отходящие от позвоночника. Повторяйте движение косаря, затем, нагнувшись, подрезайте серпом короткую траву. После упражнения встряхните и глубоко подышите. Лазание по канату. Очень важное упражнение для построения мышц. Может выполняться несколькими различными способами. Его значение имитации лазания по стволам деревьев, лозам и так далее, при выполнении упражнения на свежем воздухе, под деревьями. Схватите за ветку у вас над головой. Дома пойдет и дверная рама. Висите неподвижно, сперва в течение нескольких секунд, затем постепенно доводите это время до нескольких минут. В конце упражнения, немного отдохнув, подтянитесь до подбородка столько раз, сколько сможете. Ползание на четвереньках Цивилизованные взрослые люди могут посчитать, что это упражнение ниже их достоинства. Однако ползание на четвереньках в течение пяти минут также полезно для мозга, кровообращения и эндокринных желез, как и перевернутые асаны. Ползание на четвереньках подразумевает не скольжение на коленях, а хождение на выпрямленных руках и ногах, так чтобы голова оказалась внизу. минуту две ходите на прямых руках и ногах затем уже медленно на согнутых руках и ногах а после этого ползите на коленях это называется индийским шагом несколько минут выполнения этого упражнения великолепно развивают мышцы вытаскивание ведра из колодца Встаньте перед зеркалом ноги врозь Немного нагнитесь вперед и имитируйте вытаскивание из колодца тяжелого ведра с водой. Перехватывайте веревку сначала одной рукой, потом другой, так, чтобы правая рука находилась у грудной клетки, левая же была близко к полу и наоборот. Закончите упражнение, встряхнув мышцы и сделав несколько глубоких вдохов. Перетягивание каната. Встаньте перед зеркалом. Ноги врозь, вытяните вперед правую руку и схватите воображаемую веревку. Тяните ее со всей силой, поворачивая туловище вправо. Затем, схватившись за веревку правой рукой, повернитесь влево. Это переменное движение – одно из лучших упражнений для спины. Движения должны быть максимально медленными и выполняться с полной концентрацией. Движения должны быть полностью гармоничными. Лазанье по веревке. Это упражнение выполняется так же, как и предыдущее, только веревка висит вертикально, а не горизонтально. Мы делаем те же движения для того, чтобы карабкаться по ней. Борьба. Вы боретесь с воображаемым противником, стоя перед зеркалом. В этом упражнении медленные движения выглядят особо изящно. Время от времени в паузах между движениями выполняйте кумбахаку. Дыхание, однако, следует задерживать не более чем на 7 секунд. Движение для футбола, катание на коньках, лыжах, для тенниса также можно выполнять в замедленной динамике. Почему же так необходимо наличие большого зеркала во время выполнения этих упражнений? Это придумано для европейцев, занимающихся дома. Индусы выполняют эти тханал и пхаски одновременно с гуру, учителем. Концентрируясь, они могут наблюдать за игрой мышц и красивым и гармоничным развитием тела учителя. Таким образом они занимаются по шаблону. В кавычках. Их подсознание запоминает образ этого тела, развитого благодаря точно таким же упражнениям. Они ассоциируют себя с телом учителя, а прана в это время строит их тела. Так как на Западе это не всегда возможно, зеркало отличная замена, хотя в этом случае у вас перед глазами не будет образца. Вам придется самим представлять гармонично развитое тело с помощью вашего воображения. Поэтому полезно повесить возле зеркала фотографию человека с атлетически развитым телом в качестве символа для подражания. Если у вас нет большого зеркала, можно заниматься вечером перед лампой. глядя на движение своей тени. Вы должны стараться делать только красивые движения, ведь вы постоянно наблюдаете за своим отражением или тенью. Если вы никогда не занимались спортом, ваше тело выглядит грубым, как каменная глыба до обработки резцом скульптора. Разве кто-нибудь видел, чтобы скульптор работал с закрытыми глазами и оценивал свое творение только после окончания работы? Скульптор постоянно следит за меняющимися формами своей работы, концентрирует на ней внимание и черпает из нее вдохновение. Так и вы должны наслаждаться игрой своих мышц, гармоничными телодвижениями и превращением своего тела из бесформенной глыбы в живую скульптуру атлета. Эта древнеиндийская система, сочетающая силу воли, воображение и веру с физическими упражнениями, заслуживает пристального внимания. и тщательного изучения западными специалистами в области физического воспитания.